Глава девятая. По улице города во след отчаянно бегущему мужчине катилась волна серо-стального тумана, а прямо за ней, по темным крышам, скользила гибкая фигура в черном. Луна поймала серебряный отбреск в светлых волосах и отразилась в синих глазах, в которых плескалось странное ненормальное веселье. Мастер охотился. На охотника. «И это ему нравилось, создатель, как же ему это нравилось!» Лильер перескочил на следующую крышу, остановился, наблюдая, как туман огибает угол дома и тихо пропел. «Охота, охота, охота. Ты на кого-то, а я на тебя. Жизнь в обороты, кто у руля?» Грациозные шаги по узкому парапету, когда с одной стороны лишь темная бездна, даже мостовой не видно внизу. И слова. «Странно и страшно играть в бесконечность. Что нас спасает?» лишь бессердечность. Подтверждая свои слова, блондин стоял и внимательно наблюдал, как поток непонятного настигает, окутывает вскрикнувшего мужчину, и тот оседает на мостовую. Туман словно просачивается в него, забирает все, что возможно, и лель светлеет лицом, понимая, что в шаге от разгадки. Но, когда туман покидает тело, пытка магическим зрением улавливает, как убийца помогает уйти душе убитого. Направляет ее. Хотя сжать, вытянуть ее энергию было возможно. И тогда получишь несравненно больше, чем просто от смерти больного существа. Ну и что это такое? Он так ничего и не понял. Как эта пакость выкачивает жизненную силу? Специально выждал, чтобы посмотреть, а никакого толка. Мастер коротко рыкнул и решительно спрыгнул с крыши на миг, окутанный синим пламенем. Приземлился, осторожно приближаясь к туману. «Ты на меня, а я на тебя!» Раздается потусторонний шорох, даже не звук, вернее, не простой звук. Свист ветра, шепот листвы, едва уловимый перестук капель дождя. Неизвестно, чего ожидал в ответ туман, но, наверное, все же не этого. «И не мечтай!» — с удовольствием сообщил блондин, продолжая скрыться огнем. «Это мои стихи, сам себе пиши!» Туман, разумеется, не снизошел до ответа, Лишь свернулся в длинный жгут, стегнул мастера, выставившего сверкнувший щит, и нырнул в подворотню. Хинцар был спокоен и улыбался. Секунд это к пять, пока не понял, что сеть, окутывавший район, не задержала это. Я его убью, спокойно пообещал ночному небу мастер пытка. Нет, сначала что-нибудь отрежу, а потом заставлю. Дальнейшие планы ночное небо узнать не успела, так как неподалеку от Лели открылся портал, и оттуда вывалился полуголый мастер смерти на ходу, натягивая водолазку с рыком. «Ты самоуверенный осел! Почему я должен срываться среди ночи и нести сюда, а? Спасибо, хоть проверил, где ты находишься!» Смерть сжал кулаки, но все же взял себя в руки, прерывисто выдохнул и рассеянно коснулся рукой водолазки. Потом обвиняющий глянул на Леля и заявил, я из-за тебя плащ оставил!» «И?» Флегматично поинтересовался пытка, разворачиваясь и выходя из переулка на более оживленную улицу, не сомневаясь, что второй мастер последует за ним. «В нем портсигар!» двинулся следом Айлар. «Ой, так это что, проблема?» удивился Лильер и ткнул пальцем в позднего прохожего, который как раз шел и курил. «Смотри, вот твоя дичь!» Дичь от неожиданности едва сигаретой не подавилась. Мастер смерти двинулся к нему. Мужчина смотрел на приближающегося высокого странного брюнета с красными глазами с неподдельным ужасом. Смерть остановился и все еще злым тоном попросил «Дайте закурить». Малохитец только коротко что-то пискнул, потом сунул опешившему Айлару в руки сразу и портсигар, еще что-то и стремительно удрал с подвывания в стиле «Не убивайте!». Смерть с интересом разглядывал кошель с деньгами, а Лель ржал на всю улицу. — Да, мастер смерть грабит поздних прохожих. — Заткнись. Неласково откликнулся вышеупомянутый, доставая сигарету из добытого. — Ты бы понежнее с ним, что ли? — не успокаивался Лель. — Как там Юлька называла? — Гопник-гопником. — Раз, и все вещи отдали, только пощади... Весельчак. Затаенной усмешкой посмотрел на Феникса смерть. Не так, как раньше, но все же пожал плечами Лильер, неожиданно серьезно посмотрел на брюнета и сказал «Поговорить надо, Эйлар. И серьезно. Мне очень не нравится то, как все закручивается. Ты про убийство и туман? Нет, я про тебя, Гудвина и же с вами». Медленно покачал головой пытка и, не тратя времени на реверансы, сразу задал интересующий его вопрос. «Как выследил?» «О чем ты?» «О том, что про охоту не знал никто». Смерть недовольно скривился и глубоко затянулся. Потом глянул на коллегу и предложил. Может, не тут? Крыши? Спустя несколько секунд спросил Феникс. Почему бы и нет? Пожал плечами Лар. Но поднимусь я по лестнице, оборачиваться не хочу. Мне, в отличие от тебя, не повезло, и одежда распыляется. Тебя просто не учили, а моя магия иная, не могу помочь. Развел руками блондин и, задрав голову, предложил. Часовая башня? Давай, кивнул Смерть. У меня есть координаты, построю портал». Спустя несколько секунд он скрылся в темном облаке, оставляя после себя лишь запах табака. Пытка глубоко вдохнул и покачал головой. Сигары друга ему нравились больше, аромат приятнее. Впрочем, что награбили, то и курим. Лель прикрыл глаза и почти сразу вспыхнул ослепительным пламенем и осыпался пеплом на мостовую. Спустя миг из него соткалась ослепительная белая птица, чем-то похожая на орла. Феникс взвился в темные, расшитые звездами небеса, сверкнув голубым огнем на кончиках крыльев и хвоста. Как же он это любил! Ветер в лицо, ночь под крылом. М да, в какое лицо, если в крылатой ипостаси? Тогда уж ветер в клюв. Романтика! И да, таки смеяться в воздухе — это опасно, особенно если учесть, что птичье тело для этого не приспособлено. В итоге к часовой башне мастер подлетел изрядным зигзагом и под недоуменно встревоженным взглядом коллеги превратился в человека. Смерть торопливо кинулся к нему. «Подбили!» Лильер только помотал головой и объяснил причины своего веселья. Надо ли уточнять, что на него посмотрели как на ненормального? «Шут», — как-то очень по-доброму сказал смерть. «Нет», — покачал головой Хин. «Уже нет, и, наверное, это хорошо». Двое мужчин стояли на узком, меньше полуметра парапете, окольцовывающем часовую башню, и смотрели на город, который постепенно утопал во мраке. Отключались уличные фонари, и теперь изумрудные освещали лишь месяц до бисер звезд, рассыпанный по небосводу. Лель осторожно сел, мимолетно порадовавшись, что крыша на башне была широкая и защищала этот насестый в дождливую погоду. Это не раз ему пригождалось, У пытки была еще одна слабость — полнолуние и дождь. Иногда это совпадало, и тогда найти мастера можно было только на часовой башне. — Начнем? — наконец нарушил молчание Айлар, опускаясь неподалеку, и повернулся к задумавшемуся пытке. — Начинай! — лениво повел рукой Хин. Я уже озвучивал свои претензии. Несколько секунд молчания, новая сигарета, полет портсигара, который лишь на миг ловит отблеск месяца вниз. Звонкий звук столкновения металла с камнем мостовой разрезал ночную тишину. Щелчок пальцев, алый огонек трепещет на черных когтях смерти, поджигает кончик сигареты и красноглазый затягивается. «Тянет время», — с усмешкой понял светловолосый. «Думает и просчитывает». «Ну что же, сыграем. Твой ход, друг». «Выследить как раз было просто», — усмехнулся смерть. Не просто было понять причины и цели твоей активной левой деятельности в последнее время. — А что такого? — скинул белую бровь Хенсар. — Лиэль, тебя просили не лезть в это. — спокойно напомнил смерть, выдыхая дым, который тут же унес легкий ветер. — Занимайся своими отделами, учениками, планами на девушку, в конце концов. Почему при таком обилии отраслей, куда можно приложить силы, я сегодня вижу тебя здесь? — Чудесно. — мрачно усмехнулся пытка это называется пристроили дитятка играться, а оно все равно в шкафчик с ножами ползет вы бы мне еще клубочек до да крючок выделили и дали разнарядку на изготовление кружевных салфеточек идея спокойно согласился Айлар и скосил взгляд на друга. трудно осуществимая правда верно погружавчикам это у нас к тебе легонько уколол в ответ лель правда я не крючком и объемы иные он ненадолго замолчал, Вглядываясь в темный горизонт, который на миг перечеркнула падающая звезда. Наверное, Мия Миль бы тут понравилась. Рыженькая, романтичная девочка. Кстати, он не видел ее уже несколько дней и, кажется, даже соскучился. Это хорошо. Лель встряхнул головой, отгоняя мысли о своей будущей женщине, а после продолжил, возвращаясь к теме. А теперь изложи, будь добр причины, по которым вы меня к этому не допускаете. «Да о чем говорить? Даже трупы вы предоставили только после прямого запроса и когда поняли, что без меня не справляетесь. В чем дело, Эллар? «Ни в чем», — спокойно ответил красноглазый, скрещивая руки на сильной груди. Смерть хоть и не был перекачанным, но на фоне весьма, прямо скажем, худого коллеги выглядел настоящим атлетом. «Твои выводы логичные, и даже абсурдны. Просто, если ты не забыл, то такие происшествия — мой профиль». Тебя беспокоить не хотелось, тем более, что у нас в командах есть получить мы. Привлекать их мастера не было необходимости, ввиду крайней его загруженности. Айлар, твои слова так же блестяще логичны, как и мои абсурдные выводы. Парировал Лильер, не позволяя сбить тебя с пути. В прошлом такие дела мы всегда распутывали дуэтом. Нравилось? Или, если я был занят, то ты охотно делился информацией? А сейчас этого не просто нет, ты ограничиваешь меня? Не даешь доступа к данным, из чего можно понять, что этот случай особенный, очень особенный. леэль Брюнет нервно сжал пальцы одной руки, затушил о камень недокуренную сигарету и жестом испарил окурок. Есть причины. Проявлю-ка я чудеса дедукции, усмехнулся блондин. Версия первая. Опасаетесь, что я причастен. Но это бред, мой почерк ты прекрасно помнишь. Магически я никогда не убивал, даже... В то время. Помню, признал смерть и скривился. Прекрасно помню, и это неверная гипотеза. Блондин с иронией посмотрел на коллегу, которому было, очевидно, неприятно напоминание о прошлом его друга. Забавно. Тот, кто это творил, мало что испытывал. Впрочем, это было в другую эпоху и с другой личностью, скажем так. И да, Пытка предпочитал другие методы. Потому остается второй и последний вариант пожал плечами Лильер. «Вы опасаетесь, что я сорвусь». «Вот». Немного порывисто, что выдавало волнение, развел руками красноглазый. «Ты сам все прекрасно понимаешь». «Я понимаю, что сейчас наиболее уравновешен, чем когда-либо», — ровно проговорил Хин. «Я даже не пою больше, Лар. Я не пишу песни. Я не беру в руки этот проклятый инструмент». «А почему ты не уничтожаешь виолончель?» — повернулся к нему брюнет. Ты убил серебрянку, ты умер сам, вернулся уже иным. Почему виолончель все еще у тебя? И не ври мне, Лильер Хинсар, у тебя болят пальцы. Ты играешь, мазохист демонов. Гитара! Коротко рыкнул в ответ блондин. Я играл на гитаре, музыканту сложно сразу все отрезать. Смерть продолжал требовательно глядеть на Хина, и тот, запустив руку в волосы, проговорил. — Да, я все еще не выбросил инструмент серебрянки. Но на то есть свои причины. Закрыли тему. Почти попросил смерть. — Лель, тебе ничего не стоит отступиться. И это дело и так тебе вредит. Ты потратил неделю, чтобы понять и выследить, но при этом забросил все остальные дела, кроме самых важных. Молчание было долгим. Очень долгим, но никто не покидал часовую башню. Наконец Лильер кривовато улыбнулся и сказал... Хорошо, я займусь всем остальным. «Неисправим», — рыкнул смерть, порывисто вскакивая. «Но ты ведь не скажешь Гудвину?» — пожал плечами пытка, все так же расслабленно опираясь на стену. «Не скажу». Со вздохом покачал головой брюнет и посмотрел на луну, которая уже клонилась к горизонту и светлеющий восточный край неба. «Мне пора». «Хорошо». Айлар замер, пристально глядя на друга, а потом неожиданно сказал. У нас через пару дней одно веселье намечается. Хочешь поучаствовать? Спрашиваешь. Усмехнулся в ответ пытка и, согнав с губ улыбку, тихо и серьезно сказал. Спасибо. Не за что. До свидания. Откликнулся пытка, наблюдая, как растворяется в дымке портала его приятель. После перевел взгляд на город в загорающихся огнях. В свете для ранних пташек. Кому уже было пора на работу? Скоро утро. Новый день. Вот-вот небо расцветет всеми расцветными красками, и можно будет ненадолго замереть, потеряться в этом буйстве цвета и красоты. Посмотрел в сторону комплекса Зеленой Академии. И где-то сладко спит рыженькая девушка. Он и правда соскучился. Она даже не забавная, она интересная. Это гораздо лучше. А еще солнечный рыжик теплая. И бывшему шуту это было порой почти необходимо. «Моя девочка...» Медленно, словно пробуя, фразу на вкус произнес мастер. «Да, моя девочка...»